Глава восьмая Трациана Аль Таунсон Чем-то опоила его. Довольное лицо Урсулы вызывало желание хорошенько по нему вмазать. «Гадина! Я сообщу об этом руководству Академии». «Да? И что ты им предъявишь? Я от своих слов откажусь, да еще обвиню тебя в клевете. А действие зелья, которое принял твой дружок, уже через несколько минут развеется». И никто ничего не сможет доказать. «Вы даже до крыла целителей дотащить его не успеете!» Урсула довольно улыбнулась. Ее приятель-артефактор молчал, стоя у нее за спиной, и недобро на меня поглядывал. А я в полной беспомощности посмотрела на хмурящегося эльфа. Он взял меня за руку и потянул в сторону. «Тротиана, пойдем. Нам нужно на построение. Заодно проследим за Родригом». Повернулся к курсуле. Напрасно ты считаешь себя всесильной и неуязвимой. Я буду приглядывать за Тратьяной и не дам ее обидеть, а с тобой разберусь позже, Гарпия. Что, как ты меня назвал, остроухий урод? вдруг зашипела девушка, отшатываясь назад. Нежное лицо оказалось в некрасивой гримасе. Она побледнела, нос заострился, став похожим на птичий клюв. А рот оскалился, открывая маленькие острые зубки. Следи за языком, беловолосый, и ходи теперь, оглядываясь, как бы с тобой первым не случилось что-нибудь, что огорчит твою тощую губастую подружку. Девица крутанулась на каблуках и, подхватив под руки своего приятеля, кинулась прочь. Оторопев, я смотрела ей вслед. — Это что сейчас было? — поинтересовалась у невозмутимого Далиса. — Что ее так разозлило? Я озвучил ее большой секрет. Спокойно пояснил Эль. Третьяна, пойдем скорее. У нас осталось всего несколько минут». Он потянул меня в сторону полигонов. «Далис, что ты говорил про Гарпию? Я думала, ты просто обозвал Урсулу. Подразнил ее», — зашептала я, когда задыхаясь, мы прибежали к месту сбора, где уже выстроился наш факультет и встали в конец ряда. Я поискала глазами Родриго и облегченно выдохнула, обнаружив, что он, хмурый и задумчивый, стоит вместе со своим курсом. — Разве ты когда-то слышала, чтобы я обзывался? Помолчав, неохотно ответил эльф. — Потом поговорим, Тратиана. — Ты хочешь сказать? — шокированно уточнила я и замолчала, обдумывая информацию. Гарпии были почти вымершие, а вернее... истребленной расой магических существ. Несколько веков назад на континенте произошла небольшая война между гарпиями, пытавшимися захватить власть, и драконами. В результате почти все гарпии были истреблены, а оставшиеся в живых обречены на проживание на одном единственном острове, на приличном расстоянии от материка. Остров был окружен магическим куполом, не позволяющим этим хищницам покидать его пределы. С каждым годом в живых оставалось все меньше и меньше представителей этой расы. Адалист назвал Урсулу Гарпией. Уйдя в размышления, я чуть не пропустила появление на полигоне ректора Сатриум, магистра Крамстена и... троя. При виде его высокой фигуры сердце снова дернулось, пропустив удар, и тут же начало биться с удвоенной частотой. «Да что же это такое? Как долго еще я буду так реагировать на каждую встречу с ним?» Я замерла, стараясь глубоко дышать, и пытаясь успокоить драконицу, которая, как всегда в присутствии троя, принялась недовольно ворочаться. И чуть не скрикнула от неожиданности, когда по ноге вверх поползло какое-то существо. «Малыш!» — выдохнула с облегчением, заметив, как пушистик, ловко цепляясь за одежду, перебирается мне на плечо и оборачивается вокруг шеи. Я ласково погладила мягкое тельце, довольное, что он снова со мной, и замерла под устремленным на меня нечитаемым взглядом темных глаз декана. «Боевики!» — отведя от меня взор, Трой внимательно оглядел выстроившихся буквой «П» адептов. «Сегодня на территории Академии произошел инцидент с участием учащихся нашего факультета». Он сделал паузу, затем продолжил. Восемь адептов с разных курсов напали на двух первокурсников. Все участники конфликта получат за это наказание, а адепт Вадорский отчислен из Академии без права продолжать обучение. «Но сейчас мы будем говорить о другом», — повысил голос Трой, когда стих, вызванный его словами, гул голосов, шокированных новостью адептов. Он помолчал, дожидаясь тишины. На факультете сложилась нездоровая практика, когда одни учащиеся третируют других. При том, что вы – боевое будущее нашего королевства. Вы тот щит, который будет прикрывать страну от любой угрозы, внешней или внутренней, которая может возникнуть в любой момент. Вы должны обязаны быть единой командой, где каждый может положиться на всех. И все вы должны испытывать доверие. и быть уверенным в любом из своих товарищей. К сожалению, среди адептов факультета, особенно на первом курсе, с этим большие проблемы. И сегодняшний инцидент это еще раз подтвердил. Но главное, что показал случившийся конфликт, это то, что мало кто из вас имеет представление о действительных силах и способностях ваших товарищей. И в реальной боевой ситуации это может стать вашей фатальной ошибкой». «Адепты Столонианиас и Аль Пять шагов вперед!» Услышала я команду. Недоуменно глянула на декана и под его пристальным взглядом вышла вперед. «Так вот, перед вами два адепта, на которых сегодня было совершено нападение». Трой снова обратился ко всему факультету. «Как вы полагаете?» «Чем бы все закончилось, если бы на месте столкновения не появились мы с ректором Сатриалмом?» По рядам адептов побежали шепотки и смешки. Затем кто-то пренебрежительно выкрикнул: «Эльф бы немного продержался, а тощую размазали бы в два счета!» «Кто это сказал?» — ласково произнес Трой. «Шаг вперед!» Из шеренги вышел крепкий парень третьекурсник и развязно ответил. «Ну, я сказал, адепт Раменстилл, третий курс. Все согласны с этим утверждением, обратился декан к посмеивающимся адептам. Ответом был дружный гул и одобрительные выкрики. — Ну что же, адепт разместил, выбирайте себе оружие. Трой приглашающий повел рукой в сторону лежащих на траве мечей и сабель, принесенных с собой. Выдержите десять минут против Аль Таунсен, получите досрочный зачет у магистра Крамстена». — В противном случае перед всем факультетом принесете ей извинения и будете неделю отрабатывать наказание на кухне, моя посуду. — Согласны? Вместо ответа парень двинулся к лежащему в траве оружию. Искали в улыбке зубы, заявил. — С удовольствием, декан Саварийский. Считайте, что зачет у меня в кармане. — Тратьте. — Негромко, так что услышала только я, — проговорил Трой. — Справишься? Закусив от волнения губу, я кивнула, чувствуя, как по сердцу растекается благодарность к нему. Сняла шею пригревшегося пушистика и хотела отпустить траву, когда трой протянул руку. — Я подержу твоего фамильяра. Давай, девочка, покажи им, чего ты стоишь.